Глава девятая. «Господи!» — вырвалось у меня, когда я вошла в холл квартиры Несси. «Ужас какой!» Все приведем в порядок», — быстро затараторила Анфиса. «Не переживайте, это грязь, не грязь!» «А что?» «Специальный реквизит для съемок. растолковала редактор. «Очень легко убирается, не оставляет следов». «В ванную зайди», — захихикала Агнеса. Я посмотрела на пол. По нему мотались клубы пыли и какие-то бумажки. «Ну, не очень хочется разуваться». «А придется!» — воскликнула Анфиса. «Уличная обувь может повредить реквизит. Легко принесет в кадр настоящую грязюку, а она некрасиво смотрится. Наша художественная, прекрасная, замечательная, дорогая. Не песок с тротуара. Эй, ребята, вы готовы? Шевелитесь, времени не так много». Степанида, я же вам объяснила. Апартаменты загримируем, потом приведем в полный порядок. Я молча слушала девушку. Верно, мне все объяснили, но я не думала, что все так ужасно будет выглядеть. Послышался цокот когтей. Появилась Магда. Поверьте мне, второй такой собаки на свете нет. Любимец Несси по размеру чуть больше лабрадора, а уму псины кое-кто из людей позавидует. Магда сама выходит на прогулку. Когда-то мы с ней жили вместе в доме, который целиком принадлежит ей. Хозяйка захотела сдать одну квартиру, а я решила уйти в самостоятельное плавание. Уехала от Белки. Так я с детства называю свою бабушку Изабеллу Константиновну. Белка замечательная, она всегда в хорошем настроении. Если случается неприятность, она сначала искренне удивляется, что такое могло произойти а потом берет телефонную книжку и начинает решать проблему. И ни разу она не впала в панику или истерику. У бабули армия друзей, к ним добавились члены семьи моего мужа. Пару лет назад Белка познакомилась с режиссером Дмитрием Барашковым. Вскоре они сыграли свадьбу. У моего, так сказать, дедушки, тьма родственников и приятелей, бабулю все они полюбили сразу. Барашковы обожают ходить друг к другу в гости, и если, например... У тётя Насти прорвала трубу в ванной? Она звонит племяннице Нине, та соединяется с троюродным дедом брата своей кузины, и мужчина радостно восклицает. «Да ерунда! Все решу! Уже еду!» После купирования беды тётя Нина накрывает на стол, и весь клан радостно поедает ее фирменное блюдо — баранину, запеченную с травами. «Наверное, вы сейчас пытаетесь, но не можете сообразить, кто такой троюродный дед брата кузины. Забудьте. Просто уложите в память, что у тети Насти есть племянница Нина, чей троюродный дед брат ее кузины, способен решить все, что связано с протечками и ремонтом квартиры. Если забудете закрутить кран в ванной, затопите апартаменты тех, кто под вами, не вздумайте рыдать и рвать на себе волосы. Ну ладно, всхлипните пару раз для порядка, но потом живо звоните Насте, ты обратиться к Нине и троюродный дед брат ее кузины. Минуточку. Кажется, ошиблась. Он троюродный дядя брата кузины. Опять не так. Настя на самом деле дедушка Нины. Тфу. Ладно. Короче, если у вас с потолка обрушится водопад, немедленно обращайтесь к Анастасии или к Нине, а может, к Люсе. Не волнуйтесь, вам обязательно помогут. И опля. Соседи в восторге зовут вас, Нину и троюродного деда на баранину. Главное, не пытаться докапываться до истины и уточнять, кто кому кем приходится. Мы же семья, все родные и близкие, вместе радуемся, плачем, в гости приходим просто так, без предупреждения звоним в дверь, кричим «Белка, открывай!». Ездили с бабой Катей к врачу. Ей в районной поликлинике сказали, что вы в свои 90 лет хотите? Странно, что только сейчас нога заболела. Чем поможем-то? Доживаете жизнь с такой конечностью. Но мы решили пойти к платному доктору. И оказалось, что баба Катя босиком по дому бегала. Полы тряпкой мыла, наступила на что-то и получила в ступню занозу. ее вытащили. Мы купили пирожные, твои любимые. Надо отметить выздоровление бабули. Пусть вас не удивляет, что баба Катя в 90 лет бойко полдрает, Она еще на танцы ходит и трех своих котов на выставке возит. Распахиваете все двери, Радость в семье. Нет у бабы Кати ничего страшного. Фигня полная, заноза. Ставьте чайник. Сейчас родня живо поможет на стол накрыть. Посидите, песни споете, потом посуду помойте, всех расцелуйте. Уедет родня по домам, и баба Катя с ними, без занозы, в ступне. Еще побегает всем на радость. Нас с белкой мигом приняли в семью. Обласкали, полюбили, зацеловали. В конце концов, я устала. Решила жить отдельно и оказалась в доме у Агнессы. И что получилось? Несси вмиг тоже стала своей у Барашковых. Клан увеличился еще на две единицы. Поскольку собака Магда — всеобщая любимица, у нее статус «наша сладкая девочка». Каждый родственник, приходя в гости, считает своим долгом принести псинке игрушку, матрасик или одеяльце. Когда имущество Магды начинает мешать ходить по апартаментам, Я собираю все и отношу в приют для животных. Некоторое время в квартире Агнессы Эдуардовны просторно, а потом забегает Оля, племянница тети Иры, дочь пятиюродной сестры Гали от ее третьего брака с крестным отцом Валерика, который был женат на Вере. Она ветеринар, занимается психологией собак и ахает. Боже! Магда погибает от скуки. Сейчас-сейчас! И уносится прочь. Возвращается женщина с мешком игрушек и матрасиками. А что Магда? Она всегда позитивна, обожает поесть, любит все человечество и не по-собачье самостоятельно. Дом, в котором живет Несси — памятник архитектуры. Здание до изумления странное. Лифт у него снаружи. Это просто клетка, которая поднимается и опускается. В движение кабина без дверей приходит. Надо только ткнуть пальцем в кнопку. Магда использует для этой цели нос. Собачка выходит на первом этаже, забегает в небольшой садик, живо усаживается, где ей удобно, а затем совершает прогулку по площади вблизи родного очага. Все продавцы местных магазинов ее знают, любят, а всей души угощают. Собрав дань, Собакеевна заходит в лифт и едет домой. К посторонним она даже не приближается, ничего из их рук не берет и никогда не понюхает котлету, если та, одинокая, лежит на тротуаре. у Магды многие люди позавидуют. Несси живет счастливо. Она любит всех, включая своего внука Базили, при виде которого у меня начинается нервная почесуха. Я не могу понять, почему здоровенный мужик не работает, сидит на шее у бабушки. Агнеса Эдуардовна постоянно пристраивает мальчика на работу. Тот не спорит, покорно начинает ходить в офис, но хватает его максимум на неделю. Базиль ищет себя. Он пока не понял, кем хочет стать, какую профессию выбрать. Но великовозрастный лентяй прекрасно знает, чем ему не следует заниматься. Вставать в шесть утра, чтобы успеть в офис к началу рабочего дня, ехать на метро в толпе, получать маленький оклад, быть занятым весь день. Что нужно Базилю? Один рабочий день в неделю, который начинается в два часа и завершается в пять. Машина с водителем, чтобы ездить в контору. Три месяца отпуска и зарплата — миллион. «Почему никто не подумал встретить меня у подъезда?» — произнес за спиной недовольный голос. Я выбросила из головы ненужные мысли, обернулась и увидела мужчину в остро-модном сейчас костюме от Розы Лискиной. Лично мне непонятно, почему чересчур длинные брюки, сюртук похожий на мешок и галстук с изображением сине зеленого попугая, который держит когтями левой лапы бутылку с этикеткой «Пьянство бой» стал хитом нынешнего осеннего сезона. Ладно, сейчас на дворе слишком теплый для Москвы сентябрь, но как носить подобный комплект в октябре-ноябре? Понимаю, некоторые вещи создаются не для массового покупателя. Они, полет больной фантазии модельера, предназначенный исключительно для дефиле, в нормальной жизни не носятся. Но кто купит штаны, которые тянутся за тобой, как шлейф? Однако вот ответ. Сейчас вижу такую личность. «Всем привет!» — продолжил главный герой съемки. «Я Олег Воронов». «Здрасте!» — пробормотала Анфиса. «Скажите!» — гость не дал ей договорить. «Тот, кого вы ждете, не приедет» меня умолили вместо него поработать «А, -а, -а, -а, а протянула девушка но у нас тут типа съемка профессионал нужен олег улыбнулся сериал не смотри в туман видели конечно ответила анфиса опустив взор она определенно не хотела чтобы мужчина не понял что она впервые про это кино услышала это я рассмеялся воронов кто заморгала девушка «Главного героя играю я. Пиар-команда придумала фишку. Информация о том, кто исполняет роль Волка, скрыта. О вашем шоу я случайно проговорюсь. И после этого пойдут ТВ-программы и так далее с моим участием. Вас что, не предупредили о замене?» Анфиса молча убежала. «Ну почему у телевизионщиков всегда бардак?» Возмутился актер. «Девушка, эй, принеси воды. Без газа. Французского производства». «Чего стоим, молчим? Давай-давай, шевели ластами!» Объяснять звезде очередного телемыла, что подача ему чего-либо не входит в мои обязанности, я не стала. Просто молча направилась на кухню, наполнила стакан водой из-под крана, вернулась в комнату и поставила стакан на стол. «Обожаю российскую обслугу!» — скривился Воронов. «Все делают с кислой мордой. Девушка, где улыбка? Где слова «свежая вода» для вас?» Кто взял на работу угрюмую тетку в одежде из секонд-хенда? Куда я попал? За что здесь нахожусь? За деньги, — ответила я и ушла под крик звезды. Услышали, как она мне ответила? Мне! Увольте эту дуру мгновенно!»